Как только всплески весел Юджин Рейберна затихли вдали, матрос прошел в тени изгороди и двинулся вслед за лодкой, стараясь держаться как можно дальше от Райдергуда. Райдергуд приподнялся на локте и долго провожал его глазами, а потом внезапно и громко крикнул: Эй! Flashwater! Ушлюза! Эй! Хозяин! Матрос повернул назад Чем ближе он подходил, тем больше Райдергуд убеждался, что это Брэдли Хэдстон Одетый в подержанное матросское платье Вот потех это! Вы что же это, третий хозяин? Под меня подделались! Иль на маскарад забрались. <смех> Ишь, какой красавчик, если со стороны-то поглядеть. И верно. Увидев только один раз мистера Райдергуда, Хэдстон в мельчайших подробностях запомнил его костюм и теперь выглядел в таком же безукоризненно и гораздо более гармонично, нежели в парадном платье. Разве это ваш шлюз? Там, где я спрятался, мне сказали, что надо идти до третьего. А это второй. Ха -ха, обсчитались, сударь. Впрочем, вам не шлюзы нужны, а кое-что другое. Да, да. Не шлюзы? А что? Вы не шлюзы считали. Нет, не шлюзы. Какие же иные расчеты я делал, по-вашему? Математические, что ли? Ах, значит, «это» теперь у вас так называется. Что «это»? Хорошо, значит, «эти». Кто «эти»? -ха -ха. Я вас совсем не понимаю. Ой, не прикидывайтесь. Я имею в виду попреки, обиды, оскорбления, которые и вам наносили, и от вас терпели. «Вражда на жизнь, а на смерть и тому подобные штучки!» Брэдли Хэдстон весь вспыхнул и посмотрел невольно в сторону убегающей реки. Не бойтесь, третий хозяин! Второму хозяину приходится грести против течения, но он не торопится. Скоро вы его догоните!» «Вы думаете, я за ним слежу?» Да не думаю, а знаю. Да, это так. Вы правы. Это так. А вдруг, вдруг ведь он, он сойдет на берег? Эка беда. Сойдет, не пропадет. Лодку ведь он в карман не спрячет. Вы разговаривали с ним. Что он вам сказал? На дерзости. Что? «Дерзости! Что от него можно услышать, кроме дерзостей? Прыгнуть бы к нему в лодку, с разбега, навалиться всей тушей да потопить! Да жаль, не успел!» «Как вы сказали? Прыгнуть в лодку и потопить? Да!» Хедстон отвернулся от сторожа и сказал, с силой рванув пучок травы. Ах. «Будь он проклят!» Ура! Вот за это хвалю! Ура! Молодец, третий хозяин!